Возле машины уточнили маршрут, и в 13.25 Нива с туринскими номерами, выехав на дорогу, идущую вокруг водоема, медленно начала продвигаться вперед, то удаляясь в лес, то выбираясь на самый берег водохранилища. Затинный сосредоточенно вел автомобиль. Пашин же со ощуриным внимательно осматривали проплывающий мимо ландшафт а вокруг был лес, лес, лес. По пути обследовались селения Черное и ильинская. В деревне Барская группа подполковника Пашина оказалась в 15.25. И первым, что увидели, было немалое количество неплохо сохранившихся строений. Таковых насчитали шесть домов. В одном из них Грик решил устроить привал. Пока Затинный раскладывал на чудом сохранившемся в одной из комнат перекошенном столе нехитрую закуску, заменившую офицерам обед, Пашин и Щурин обошли селение. Подполковник — западный сектор, прапорщик — восточный. За уже накрытым столом встретились, перекусили, вышли во двор, расположились на бревнах. Пашин, прикурив сигарету, первым доложил обстановку. «В общем, так. Что мы видели в ходе марша? Лес, и в лесу три деревни, включая эту, где сейчас находимся. Деревня Черная полностью развалена, в ней нет ни одного более-менее пригодного для укрытия диверсионной группы здания. В Ильинском картина та же, но там неплохо сохранился остов церкви, и к селу можно подойти со стороны Туры» и со стороны Барской. Тайник там закладывать не имеет смысла, а вот собрать группу можно. Следовательно, берем на заметку церковь. Далее, что в Барской? Запада три сохранившихся дома. Рядом друг с другом. Но это вы видели на подъезде сюда. Так вот, от первого здания дощатый довольно крепкий спуск к открытой воде. Берега высокие, обрывистые, травы нет. Следовательно, сразу глубина приличная, не менее метра. Итак, в секторе по ширине метров пятнадцать. Останки причала, вполне пригодного для спуска резиновых лодок. Но и у воды, и выше в деревне, возле самих строений, признаки посещения деревни человеком также отсутствуют. Затинный заметил. «После нас останутся». На его реплику не обратили внимания. Доложился Ищурин. «С востока та же картина, и домов сравнительно целых три. Подходы к воде закрыты зарослями осоки. Лес с юга труднопроходим. Признаков деятельности человека в последнее время не обнаружено. В общем, почти как у тебя, Грик. Но... «Есть один интересный момент. За деревней находятся остатки животноводческой ферми, а за ними еле угадывающаяся в траве грунтовка, отходящая от деревни строго на юг». Пашин развернул карту. «Хм, действительно интересно. На карте ничего подобного не отмечено, но это объяснимо». Дорога могла быть пробита местными жителями самостоятельно. Только вот куда она ведет? Это надо проверить. Значит, говоришь, сразу за фермой? Так точно. А ферма метрах в тридцати за березовой лесополосой, что отсекает Барскую от леса с севера. Сворачиваемся и к ферме. Через пятнадцать минут были у фермы, представляющей собой кирпичный квадрат без крыши и внутренних перегородок, почти ушедший в грунт. Пашин посмотрел на Щурина. — Ну, и где твоя трасса? — заднего от нас торца. Подполковник приказал Затинному аккуратно объехать ферму. Нива с трудом, но прошла через бурьян. По колее следом... Прошли Пашин с Щурином. Последний указал на открытую лужайку и едва заметную просеку в лесу. Вот и трасса. Ну что ж, по коням и вперед. Посмотрим, куда выведет нас эта лесная магистраль. Офицеры сели в салон, и вездеход начал движение вглубь леса, держа курс по компасу на юг, удаляясь от водохранилища. Ехали медленно, на ощупь. Автомобиль выехал из леса и уперся в кювет асфальтированной дороги. Пашин проговорил. «Похоже, перед нами трасса от Туры на поселок Горный в объезд лесного массива. А в Горном железнодорожная станция. Надо узнать, что за поезда проходят через нее». Он повернулся к Затиному. «Давай, фермер». «Диверсант, выезжай на асфальт. Поворот направо, направление поселок городского типа Горный». Нива буквально выпрыгнула на дорогу и, набирая ход, пошла в сторону, определенную Пашином. Проведя разведку в Горном, группа подполковника Пашина вернулась в лес, в котором ранее прощупывала плотину. Григорий спрятал машину в зарослях кустарника. Затинный спросил. «В Туру не поедем?» «Нет» ответил подполковник. Голос подал Щурин. «Что, здесь будем отираться? Интересно знать, в каких целях и сколь долго. Я бы лично с удовольствием душ принял и прилег на гостиничную койку». Пашин посмотрел на подчиненных. «Так, ребята, чтобы Фредь не задавали подобных вопросов, объясню, что остаток дня и предстоящую ночь — мы проведем здесь, в этом самом лесу, наблюдая за плотиной, вернее, за порядком ее охранения в темное время суток. Вопросы есть? И тут же сам ответил за прапорщиков. Вопросов нет, и это хорошо. Затинный все же спросил. Ты, Грек, не обмолвился о том, где предположительно, когда и каким образом, по-твоему, будет заложен тайник с оружием и взрывчаткой? Подполковник согласно кивнул головой. — Ты прав, Зорро, об этом я умолчал, так как ничего конкретного сказать не могу. — а Предположить, но понятно, что тайник заложен будет обязательно. Ясно и то, что оружие в лес доставит либо из Туры, либо из Горного. Кто и на чем это сделает, неизвестно, но ни один человек и не на себя, очевидно. Следовательно, должен быть использован либо автомобиль, либо гужевой транспорт, другими словами, лошадь с телегой, что в этих местах редкостью не является. Как в реальности поступят люди-гурбани? Об этом можно лишь гадать. А это дело, как знаете, из собственного опыта, неблагодарное. Но скрытые посты наблюдения выставим во всех селениях. Остальным личным составом заменим местный караул и блокируем лесной массив, в том числе и правый от плотины склон. Будем встречать Амара здесь. Тут его банду и загасим. Затиный вздохнул. Удивляюсь. И чего люди ушли отсюда? Места красивые, до города недалеко. Электричество, судя по поваленным столбам, проведено было. Опять-таки водохранилище, рыбалка, охота. Удивляюсь. Где-то возле свалок дачные поселки строят, а здесь все отмирает. Непонятно. Пашин посмотрел на прапорщика. Думаю, процесс этот затяжным был. Молодежь сваливала в города, старики вымирали. Вот таким естественным путем и опустили деревни. А то, что... Даже дачи здесь не строят. Кому их возводить? Местные туры ближе к городу участки Садово-Огородные имеют. Да и других не менее красивых мест в этом регионе хоть отбавляя. Вот москвичи здесь бы развернулись. Но далековато. Так что при желании Зорро все объяснимо. Печально, конечно, но объяснимо. Щурин спросил. «А ты, Грик, не думаешь, что атака на плотину...» может развиваться с противоположной стороны сооружения? Вряд ли. До самой Барской по всему северному берегу, согласно карте болота. Здесь проход от Голян, но с той стороны диверсионной группе до плотины и добраться труднее, и штурмовать объект сложнее. Да и со взрывчаткой лишняя конетель. Но если... «Все же, вопреки логике, Амар пойдет с той стороны, мы обстреляем его боевиков прямо с дамбы, для чего установим и у дальней вышки огневую точку». Затинный поинтересовался. «А на вышке под ними муляжи?», муляжи по одному бойцу. Также придется устанавливать на вышках бронезащиту, чтобы бандиты...» не подстрелили ребят через доски. Но это уже дело техники. Ну, а если ты уже принял решение по пресечению террористического акта у города Туры, то извини, Грик, какого черта сидеть тут ночь? Я, конечно, понимаю, ты командир, приказы не обсуждаются, и все же может траванем в гостиницу. Пашин отрезал. Нет. «Сказал, до утра будем находиться здесь и попрошу далее никаких предположений по поводу смены работы. Не делать!» Затиной, вздохнув, проговорил. «Есть!» «И чего я не пошел учиться на офицера? Глядишь, сейчас сам бы принимал решение, имея на погонах пару просветов да большие звезды. А так остается одно — подчиняться. Вот-вот, Зорро, подчиняться!» И лучше безоговорочно. А насчет учебы ты правильно заметил. Надо учиться, надо. Это никому никогда не вредило. Прапорщик встрепенулся. «А вот здесь готов поспорить с тобой, Грик. О чем? О том, что учеба никому и никогда не вредила. Ну, попробуй». Затинный указал на поваленную березу. «Присядем? Историю одну расскажу». Все одно до смены караула тут торчать, как то полям на знаменитой плющихе. Офицеры обосновались на небольшой лужайке возле разлапистой березы. Затинный начал. Дело было в городе, где я учился в школе. Помню, семья только переехала туда. Ну и пошел ваш покорный слуга первый раз в четвертый класс». Иду, значит, по тротуару, навстречу люди как люди, и вдруг чудо выплывает в сапогах, шароварах широченах и рубахе на выпуск, подпоясанной ремешком. И это в городе, а рожа! Упасть и не встать, но вылитый Карл Маркс с бодуна, морда заросшая, волосы дыбом, словно чувака перед тем, как он на улицу вышел, Током в триста восемьдесят вольт долбануло. Я, признаюсь, немного струхнул. Ну, пацан, сами понимаете. А бородач прямо на меня прет. Глаза горят, словно фары. Губы дрожат. Я уже хотел на другую сторону улицы метнуться. А он меня за рукав «Хвать!» и приказывает. «Стой, парень! Время твое пришло!» «Ну, тут я чуть с испуга не обделался, в натуре говорю. Да и как было не испугаться?» Такое чучело захватило. Рука у мужика крепкая, волосатая, как рожа. Мандец полный. Пашин улыбнулся. «Ты давай зорро по теме, и короче. А куда спешить? Ну, ладно. В общем, приказал он мне стоять. Стою. Чучело спрашивает». «Дважды два, сколько будет?» «Четыре, отвечаю». Он как заржал, словно лошадь необъезженная. «А не угадал», — бормочет. «Никто знать не может, сколько точно будет дважды два». Поднял палец вверх и повторил. «Никто! Ибо!» И понес такую околесицу, в которую я ни хрена не врубился. А урод этот еще и спрашивает. «Ты понял, парень?» Но я, естественно, отвечаю, что понял. А он: Не мог ты понять, зачем лжешь?» Я и не знал, что делать. Он в это время чихнул, да отпустил рукав, полез в свой карман за платком. Я ирвану, мужик мне вслед, а ту его не уча, а ту. А я как литерный по улице. Григорий спросил: «Все это интересно, Костя, но можно ближе к теме?» «Вот всегда так. Неужели нельзя не прерывать, Грик?» «Что за привычка у тебя в натуре?» Затин и сплюнул в траву, но продолжил. «Ну, в школе познакомился с пацанами из класса. Они мне и сказали, что раньше этот мужик профессором был, ученым. А потом от учения и всяких там дум... Чердак и сорвало. Вот и ходит по улице. К прохожим пристает с идиотскими вопросами. Но мужик не злой и безобидный. Затинный замолчал. Щурин спросил. И что? Константин посмотрел на товарища. В смысле? Так ты что, окончил рассказ? первой части да. Так давай вторую. Но главное-то в первой... Щурин не понял. Подожди. Я не въехал. В чем состоит это главное? Да в том, что не всегда учение идет на пользу. Это же наш новоиспеченный подполковник Пашин утверждал. Григорий проговорил. Рассказанная тобой история Зорро, частный, если не единственный случай. Исключение, без которого правил не бывает. Но интересно... Что с этим ученым стало дальше? А вот дальше самое интересное. Загремел наш Карл Маркс в дурдом. Уж не знаю, кому он помешал, но кто-то, видимо, из местного начальства определил его туда. А дурик находился в старом монастыре в одном райцентре. Вот больные, которые, понятно, не буйные, с монахами вместе пахали в хозяйстве. А хозяйство большое, на берегу реки, Я почему знаю, мы туда с отцом на рыбалку ездили. Короче, как-то осенью стали в саду монастырском яблоки собирать. Привлекли тех, кто с башкой не дружил. Среди них оказался наш Карл Маркс. Как потом рассказывали и в газете областной писали. Полез он на яблоню, а мужик тучный был, ветка не выдержала, грохнулся наш тронутый. Да прямо чайником землю. Кто был рядом, думали, хана. А нет, поднялся ученый. И чудо в натуре. Мозги на место встали. Правду говорю. В раз напряги с головой прошли, стал мыслить разумно. Медики сильно удивлялись, но факт остается фактом. Я школу заканчивал, когда он вернулся из какого-то научно-исследовательского института. Не узнал бы, если б не пацаны, что жили рядом с ним. Стал эдаким франтом в костюмчике с галстуком, портфелем и тростью. Опять преподавать взяли. Вот такие дела. Бабки говорили, что подобное могло произойти только в монастыре. Мол, Бог помог. Может и так. Щурин подозрительно взглянул на Затинного. «А ты не брешешь, зорра. На что Константин спокойно ответил. «Брешет собака», — сказал, как было. «А там, в этом монастыре, других тем же способом лечить не пытались?» «Не знаю». «Но если и пытались, то ни хрена не вышло. Иначе давно всем, особенно начальству разного уровня, мозги вправили бы, чтобы не только воровали» но и о людях думали. Шунт возразил. Бесполезно. Головами наших чиновников хоть проруби пробивай, ничего не добьешься. Они у нас бронеголовые и свое дело туго знают. Пашин, посмотрев на часы, встал. Так, кончили базар. Шунт, останешься здесь задачей проконтролировать из кустов порядок движения очередного караула к объекту, Мы же с тобой, Зорро, выдвигаемся на утренние позиции. Там посмотрим на смену. Да, Костя, захвати с собой дистанционную прослушку. Послушаем, о чем говорят караульные. Вперед! Заняв позицию в кустарнике напротив центрального въезда на территорию сооружения, в 17.50 Пашин принял вызов Щурина, оставшегося контролировать Подъездную к объекту дорогу. «Грик, я Шунт. Слушаю». Мимо в сторону плотины прошел автобус. В нем человек десять. Предполагаю, новый караул. Принял. Продолжаю оставаться на месте.